Глава 10. Пора на завтрак, оповестила всех и наша чудесная фея Зоя Аркадьевна. Я выскочила из спальни, невозможно счастливая от ее присутствия и хорошего самочувствия. «Как ваша голова?» – спросила, про себя молясь об одном. «Пусть няня побудет с нами еще один день и вечер. Как же хотелось на свадьбу с Михаилом?» и нет, Всему виной не те поцелуи во сне, от которых у меня до сих пор сердце барабанивало как сумасшедшее, а обещание быть рядом. Только это. прекрасно спасибо», — ответила Зоя Аркадьевна с улыбкой. «Ни о чем не волнуйтесь, Маргарита. Вы так хорошо выглядите. Расцветаете, как цветок на расцвете, честное слово». «Это все стилисты», — отмахнулась я. «Ох, было бы идеально, если б так». Загадочно проговорила няня. «Что вы имеете в виду?» «Не обращайте внимания на старушку. Я много говорю необдуманно. Пора делать скидку на возраст и завтракать». Зоя Аркадьевна ловко пробудила детей, пообещав им прогулку к морю, сразу после еды. А я почти сразу поддалась на уговоры Артема сходить с ними, чтобы можно было больше камней насобирать с пляжа. Но няня нас осекла, напомнив о необходимости мне краситься и причесываться для поездки. И только Варя придумала море отговорок. от головной боли Да слишком яркого солнца. Лишь бы ее оставили на вилле с Кариной. Та подтвердила за завтраком готовность провести время вместе и утащила мою дочь к себе делать маникюр. У Вари сияли глаза от непередаваемого восторга. А меня так и подмывало запретить ей красить ногти, проявив себя ответственной матерью. Но Зоя Аркадьевна, заметив мой настрой, тихо шепнула. «Как же вам повезло, Марго!» Похоже, именно о такой тете мечтает каждая девочка-подросток. Вареньке так недоставало вашего участия из-за поглощения более младшими детьми. А тут сам Бог послал Адушину. Девочки прекрасно ладят и с удовольствием скрашивают одиночество друг другу. Вы согласны? Я плохо знаю Карину. Пропубнила, все еще борясь с желанием вернуть дочь в лано семьи и заставить, как всегда, присматривать за Тёмой и Ариной. Ох, я ведь и правда делаю это. Бесконечно. С тех пор, как прошли вторые роды, Варя всегда в первую очередь старшая сестра, и только потом, если остаётся время и настроение, ребёнок. Она должна уступать, потакать, помогать, а не огрызаться и не развлекаться. Внезапно, ощутив острейший укол совести, я повернулась к Зое Аркадьевне и зачем-то сказала. «У меня нет братьев или сестёр. Я одна росла». «Я тоже», — кивнула наша мудрая няня. «Жаль». Мне кажется, лучшее, что можно сделать для своего любимого чада – родить ему родную душу на все времена. Родители уходят зачастую раньше детей, а братья и сёстры остаются, чтобы быть напоминанием. Мы не одни, есть семья». «Ха, а как же сопутствующие с этим решением лишения?» – спросила я. Аринка вынуждена донашивать всё за Варей. Да и Артёма до года все считали их третьей сестричкой. Он вечно был одет во все розовое и красивенькое, с принтами. Пока не научился говорить «нет, сама носи такое». Зоя Аркадьевна засмеялась и подтвердила. И лишений немного но обретают они значительно больше. Вчера днем Арина заплакала, уколовшись от куст шиповника. Так Артем выскочил оттуда с маленькой лопатой и угрожал кусту расправой. Так забавно, что все забыли о проблеме и хохотали до слез. Потом они играли в прятки в саду. И откуда ни возьмись, выскочил пёс. Среднего размера, рыжий такой, гладкошёрстный. Варя сначала дико испугалась, но когда Арина закричала, она встала перед ней, загородив собой, и зарычала на собаку так, что даже мне захотелось сбежать подальше. Артём, правда, в это время влез на дерево, и потом не смог сам спуститься, так что пришлось звать альва О боже! — прошептала я поражённо. — Как вы нескучно проводите время! — Весьма! кивнула «самая терпеливая старушка в мире». А теперь представьте, что остановились бы на аваре. Я чуть округлила глаза от такого предложения, а потом ответила честно, раз уж у нас зашёл столь откровенный разговор. Я думала об этом. Когда муж сказал, что уходит от нас, потому что ему это всё надоело, это всё о нас, о его семье. Тогда мне в сердцах подумалось, что если б я остановилась на аваре, то всё было бы хорошо. «Да, возможно, и так». Неожиданно согласилась Зоя Аркадьевна. «Тогда вы могли бы быть с мужем и сейчас, воспитывая единственную дочь и не зная, что у неё могла быть. Вот такая компания». Она перевела взгляд на хохочущего Артёма, и я тоже посмотрела на него. Мой маленький весельчак. Когда он родился, спустя восемь часов мучений, сразу рыжим, врач сказала мне, «Ваше оранжевое счастье прорвалось в этот мир. Забирайте». И правда, счастливее меня тогда, наверное, никого не найти было, потому что я точно знала, что все сделала правильно. Моя жизнь была не полной без этого комочка позитива, а с ним стала цельной. И даже теперь, когда муж ушел, пустоту от места, занимаемого им, быстро заполняли детский смех и их объятия. «Даже будь у вас одна Варя, вы бы все равно не молодели, Марго!» добавила тихо няня. «А девочки вокруг...» так же прельщали бы вашего супруга. Дело только в его натуре. Начинки, если хотите. Как на войне у людей обнажается все скрытое, так в семье. При встрече с любыми трудностями обнажается нутро мужчины. Может быть, вы правы. В любом случае, жалеть вам не о чем. Поверьте старушке, повидавшей на своем веку много разных семей. И отправляйтесь приводить себя в порядок. Она многозначительно посмотрела на часы И я встрепенулась, вспоминая о докторе и готовящемся свидании на свадьбе его бывшей. Мои, а к ним я как-то очень незаметно вдруг начала относить и нашу няню, очень быстро переоделись и шумной компанией отправились на море. К ним присоединились лев и неожиданно Паша, громко гогочущий на всю округу насчет того, что я запала на кардиолога. Детский сад, ей-богу. Подумаешь, он вошел в домик и увидел идеально белое платье, которая горничная Лопухиных, Юля, как раз отпаривала для выхода в свет. У мужиков отпал дар речи, но Лев, крайней мере, оказался тактичным. А вот Паша начал с глумлимого хихиканье, а закончил пошлыми шутками, напугав меня до икоты Артём, к слову, громко подыгрывал дядюшке, а Арина успела спросить у меня, станет ли дядя врач нашим папой. Я сказала, что нет, разумеется, ведь папа у них уже есть, хоть и теперь живёт не с нами. На чём дочь и успокоилась. «Веди себя прилично, Паша!» Строго потребовала я. «С Золотковым будешь так разговаривать!» Хмыкнул он, подзывая детей за собой, уходя прочь с ехидным лицом. «Ой, Маргарита, ну что вы!» Похлопала меня по плечу Зоя Аркадьевна. «Чем бы дитя не тешилось вам ли не знать? А платье действительно выдающееся». «Спасибо!» Успела сказать я, прежде чем смутилась. вот чего-то вчера идея идти на свадьбу к другой женщине в белом казалась прекрасной. А сегодня, без поддержки со стороны, акценты снова сместились, и стало заранее дико неудобно за эту выходку. теле тили, тили тесто Услышала я с улицы Пашу, хотя они уже должны были дойти до ворот виллы. «Кардиолог и невеста!» Закатив глаза, решила, что обратного пути уже точно нет, и отправилась в душ, чтобы после отдаться в руки Жанны Михайловны, пообещавшей сделать из меня конфетку. Лишь бы не просроченный грильяж. Такого и врагу не пожелаешь. Однако, вопреки опасениям, к обеду, когда все вернулись с моря, авария от Карины, я была прекрасна. Да, скромность не моя отличительная черта, но, увы, она просто не поместилась рядом с упитанным самомнением, не желавшим садиться на диету. «Мамочка!» выдохнула Арина, увидев меня с классической прической по типу ракушки, с двумя локонами по бокам от лица и килограммом макияжа, нанесённого в стиле натюрель. «Какая ты принцесса?» «Класс!» — оценил Артём. «А почему платье такое?» С ужасом спросила Варя, глядя на мой наряд, всё ещё висящий рядом, чтобы я могла нормально поесть и потом переодеться. «Мама!» Её лицо вытянулось, Глаза увлажнились, и тут я окончательно поняла, что мой старший ребёнок уже совсем не ребёнок, и ей простое непарси не понравится. Пришлось улыбнуться и отозвать дочь в сторону поговорить. У Михаила Александровича жена замуж выходит. Начала я, чувствуя себя очень неуютно и подбирая слова максимально аккуратно. Она ушла от него к другому, как наш папа ушёл от меня. «И что?» На лице дочери нарисовалось упрямство. «Нам какое дело?» «Как это?» — поразилась я. «А солидарность? Помнишь, тебя в классе Рома дразнил, а потом перешел на Ирку? Вы с ней сдружились на этом фоне и поставили Рому на место». Варя нахмурилась, кивнула, а мы сейчас с Михаилом Александровичем решили сдружиться против его жены. Немножко, но показательно. «Пройдёмся перед ней, пусть посмотрит, что он не один остался, а быстро нашёл ей замену, причём роскошную». Я поиграла бровями, дочь засмеялась. «Ты и правда очень красивая. Я вообще тебя такое не помню». Последнее замечание больно укололо «Ну, мне просто некуда было наряжаться, а теперь повод появился», сказала, стараясь скрыть уязвлённое самолюбие. Авария вдруг подалась вперёд, и крепко меня обняла, прошептав. «Хочу быть как ты, когда вырасту. Такой же, как вот сейчас, а не когда вы с папой ругались». В первое мгновение от растерянности я не знала, что сказать. А потом придумала, что... Но спазм сжал горло, и пришлось молча тискать свою старшенькую, завершив обнимашки щекоткой и хохотом. Только когда она убежала, смеясь, я быстро подошла к зеркалу и осторожно промокнула слезу на халку. все-таки сбежавшую из правого глаза и грозящую проложить себе русло на щеке, щедро замурованный тональником. На обеде к нашему столу внезапно присоединился сам Лопухин, хотя с утра его видно не было. Посмотрев на всех со скучающим видом, он остановил взгляд на мне, и на миг показалось, будто вот-вот случится комплимент. Но, слава богу, не случилось, а то пришлось бы Золоткову отменять свидание со мной и проверять отца на страшные диагнозы. А ты на человека становишься похожа. Просто заметил он, усмехнувшись. И ещё бы похудела. Не могу. Хорошего человека должно быть много. Парировала я из чистого упрямства. Хорошего, наверное, должно быть. Кивнул отец. А тебе бы скинуть пару кило. На том мы за стол и сели. И, казалось бы, пришёл Лопухин. Настало время неловкости. А нет. оказалось Все мы немного освоились за прошедшие дни, ему на радость или на горе. Паша снова стал неприлично смеяться надо мной и выдвигать гипотезы того, как ведет себя одомашненный кардиолог в быту. Я шипела на него, угрожая столовыми приборами. Карина хихикала и вспоминала, как был у нее один рыжий парень. Во всем огонь. Варя смотрела на нее огромными глазами и, кажется, впитывала чересчур много. Жанна Михайловна закатывала глаза и пыталась призвать всех к благоразумию, а дети перекидывались едой, иногда попадая в невозмутимую Зою Аркадьевну, делающую вид, что не понимает, откуда у нее в тарелке, снова оказалась оливка. «Какой-то дурдом», — заключил Лопухин, прикончив суп. Второе блюдо и приступая к десерту. «У меня из-за вас аппетит пропадает». «Паша хотел что-то ответить». уже даже заржал, предвкушая потрясность собственной шутки, но тут в гостиную вошел Золотков. Уверенно, с улыбкой на красивом лице, в элегантном костюме цвета горького шоколада, он прошел к столу и громко сказал. «Добрый день! Всем приятного аппетита! Надеюсь, не помешал?» «Да нам только вас и не хватало!» Радостно отосвался Паша, поднимаясь и протягивая доктору руку для пожатия. «Приехали за нашей красоткой пораньше. Не втерпешь?» Я покраснела, чувствуя, как кровь прилила к лицу и ушам, посмотрела на братца и собиралась сказать гадость, чтоб его немного отрезвить. Но Золотков и сам решил не молчать. — Вы правы, Павел, сил не осталось сидеть вдали от такой девушки. Маргарита, ты просто совершенство, превосходно выглядишь. Рядом со мной томно вздохнула Жанна Михайловна, расплылась в блаженной улыбке Карина и закашлялся, подавившись Лопухин. У Паши просто на лице появилось выражение полного недоумения, и он сел на свое место. «Спасибо», — улыбнулась я. «Присядьте с нами», — попросила Жанна Михайловна, бросая многозначительный взгляд на горничную. «Ой, нет», — сразу выставил перед собой руки Золотков. «Мне бы успеть Сергеем Петровичем парой слов обмолвиться. И еще вот». Он нашел взглядом Варю и протянул ей подарочный пакет, все это время удерживаемый в руках. Дочь до этого несколько хмурая удивилась и от подношения не отказалась. Приняв пакет, заглянула внутрь и ахнула. «Что там?» — отреагировала Карина. «Покажи». «Это аксессуар для волос». Не стал мучить нас Михаил. Заколки, ободки и несколько браслетов, кажется. Вчера я еще купил в салоне, а передать забыл. Надеюсь, тебе понравится, Варя. А на дне пакета разный мармелад в виде змеек и чего такого. Это для Арины и Артема. Надеюсь, они...» Договорить Золотков не успел. Писка восторженных чат заложил уши всем присутствующим. Все трое, они вскочили с мест и, отправившись к дивану в другом конце гостиной, потрошить подарки. Карина, к слову, ровно несколько секунд изображала взрослую, а после вскочила и отправилась к ним, чтобы присмотреть за малышами. «Красава!» Понаблюдав всю эту картину, подытожил Паша. Марго, не зря ты решила надеть сегодня именно белое платье. Символично, я считаю. Пойду одеваться. Проигнорировав братца, я поднялась и попросила Зою Аркадьевну. Когда уеду, звоните, если вдруг что. Конечно. Она похлопала меня по руке. Отправляйтесь. Всем хорошего дня. Пробубнила я, старательно отводя взгляд от Михаила и чувствуя себя подростком, застуканным родителями с молодым человеком в обнимку. «Глупость какая, мне уже давно не шестнадцать. Я зайду за тобой». Будто не замечая моего смятения, спросил Золотков. «Через сколько?» «Минут пятнадцать, думаю, хватит». Ответила в полной тишине. Родственнички притихли, с удовольствием наблюдая, как я сбегаю с обеда, едва не снеся горничную. Хотелось обернуться и потребовать прекратить фарс, но вместо этого я крепче сжала челюсть и понеслась к гостевому домику, забыв даже попросить кого-то пойти со мной, чтобы помочь с платьем. Благо Жанна Михайловна не растерялась и послала за мной Варю с Кариной. Они догнали меня уже у двери, запыхавшуюся и прижавшуюся щекой к прохладному косяку. «Мам!» — позвала Варя. «Ты чего?» Я едва не подпрыгнула, обернувшись. Рассмотрев пришедших, затравленно пробежала взглядом вдоль тропинки, убедилась, что Золотков не увязался следом, с него могло статься. «Устала что-то», — ответила наконец «Давай сделаю тебе кофе», — предложила любящая дочь. «Лучше, может, поможем ей с платьем и отправим на праздник побыстрее», — вмешалась смеющаяся Карина. «А то чувствую, мама у тебя вот-вот накрутит себя и передумает ехать». «Почему?» — озадачилась Варя. «Потому что жарко», — рявкнула я, наконец открыв дверь и вбежав в дом, при этом гневно пыхтя. и действительно, подыскивая причины остаться дома. Как-то разом перехотелось ехать с Михаилом. Такое смятение поселилось внутри, что хоть вой, хоть ной. «А платье-то какое потрясное!» — услышала Карину. «Ты что, решила затмить невесту?» «Да», — ответила Варя восторженно. «Мама будет самая красивая, чтобы жена дяди Миши упала в обморок от шока. Они ей покажут». «Благородненько», — хихикнула Карина. Вот это я понимаю, солидарность. Одеваемся?» Я чуть сжала кулаки, посмотрела на платье. Белое-белое, плотно облегающая фигуру от верха почти до уровня колен и вдруг резко расширяющаяся в пол. Нежная, невесомая на вид с небольшим шлейфом. Юнона Андреевна объяснила, что данный силуэт еще называют «рыбка» или «гаде». «Мам!» Варя оказалась рядом и взяла меня за руку. «Ты же не бросишь дядю Мишу там одного? Смотри, он уже какой довольный. Заколок мне подарил много, браслеты. Красивый капец, надо идти». Я посмотрела на бесхитрестную дочь и засмеялась. «Продажная душонка», — сказала, качая головой. «Тебе же сначала не нравилась идея». «Это было до того, как я померила украшение С ехидной улыбкой ответила Варя. Карина расхохоталась, и я, вздохнув, кивнула. Хорошо, одеваемся. Надеюсь, меня не засмеют там за попытку изображать юную невинность. Забей, Марго, отмахнулась Карина. Это же такое приключение. А тех людей со свадьбы ты и не знаешь. Смысл переживать, что они подумают. И то верно, согласилась я, стаскивая через ноги старую растянутую тунику, в которой ходила на обед. Отступать некуда. Делайте меня неотразимой и побыстрее. Им понадобилось 5 минут. Одна — на то, чтобы застегнуть платье, и еще четыре — на похвалу и комплименты. Варя вообще не могла выразить восторг словами и только вздыхала с улыбкой. А Карина успела обласкать меня, покрыть нехорошими словами каждого, кто скажет плохое слово, и попросить это платье для фотосессии на берегу моря после моего возвращения. И только я немного расслабилась, как пришел Михаил. «Ладно бы просто вошел», — предложил локоть и сопроводил в машину. Так нет. Он сделал несколько шагов, замер напротив меня с открытым ртом и всё. Умолк, пропал. Хм. Кашляла деликатно Карина. Дядя Миша, дёргала его за рукав Варя. Только и ответил он, растягивая губы в улыбке, и так на меня глядя, что стало в сто раз более неловко, чем раньше. Михаил? Краснее позвала его я. Тебе плохо? «Хорошо», — опроверг он мои опасения. «Мне, Маргарита, так хорошо, что Дора речи лишился. Это случается нечасто и почти каждый раз в твоём присутствии. Даже неловко ей-богу». «Ничего-ничего», — повела плечиками Карина. «У вас хорошо получается восторженно молчать». «Да», — обрадовался он. «Да», — уверила сестрица. «Только долго не пропадайте там, в себе, а то Марго устанет и замёрзнет». «О, этого никак нельзя допустить!» Всполошился кардиолог. «Впредь буду бдительней, обещаю». Я смущенно затрепетала ресницами, как полная дурочка, не умеющая предпринять ничего другого. Но Михаила это не обескуражило. Наоборот, он ринулся ко мне, решительно вынимая из кармана бархатную коробочку и... На миг у меня все упало. Я испугалась, увидев сиреневый пархат в его руках. «Только не замуж!» Закричал мозг. еще не принявший до конца факты развода с Максимом. Но Золотков оказался умницей. Он просто решил подарить мне украшение на шею. И пусть от дикого испуга я теперь едва держалась на ногах. Жемчужную нить приняла с благодарностью, даже забыв поотникиваться, как это полагалось, приличиями. Думала я только об одном. Хорошо, что не кольцо. Тем временем Михаил обошел меня сбоку, встав за спиной и коснулся рукой шеи, заставив остолбенеть. Прикосновение, совершенное вскользь, взбудоражило меня, пожалуй, не хуже бархатной коробочки. — Позволь мне. Тихим, чуть ракочущим голосом говорил он, самостоятельно водружая украшение и мучительно медленно застегивая его где-то в области впадинки между шеей и головой. от Отчего-то по позвонку бегали мурашки, а дыхание участилось. — Спасибо. — шепнула. Как только поняла, что испытание моей нервной системы окончено, и тут же запоздало решила быть вежливой. Но не нужно было. «Браслетика не хватает», — перебила меня наглая Карина. «Ну ничего. Откуда вам было знать, что такие вещи дарят комплектом?» Михаил вскинул брови, посмотрел на меня и выдал сакраментальное. «Простите, недоучку, буду исправляться. В следующую нашу встречу с меня браслет. Для комплекта». «Что?» Я с яростью посмотрела на Карину. «Ну ладно, не злись». Не унималась та, с трудом скрывая ухмылочку. «В следующую, так в следующую. Будь терпимей к Михаилу Александровичу. Не надо сразу рычать». «Я рычу?» Быстро посмотрев на Золоткова, приложила руку к груди и клятвенно заверила. «Я не рычу, честное слово». «Да», — протянула Варя. «Рычит мама так, что соседям слышно обычно, а это она просто удивляется». «Ну, спасибо». Я покачала головой. «Сделали из меня монстра, помощницы!» Михаил вдруг засмеялся и, не спрашивая, взял меня за руку, войдя прочь из дома, по пути приговаривая. «Предлагаю уже отправляться, а нам ещё за букетом нужно заехать. И льва захватить. Он тоже знает Галю и приглашён на свадьбу». Уже на пороге нас догнала Варя и сунула мне в руки белый клатч пожелав удачи и утереть всем нос. Я кивнула и последовала за Золотковым. думая о том, что он ведёт себя слишком развязно. Но делать ему замечание показалось странным, нам ещё влюблённых изображать весь вечер. Не хотелось сбивать ему настроение. Скажу после мероприятия, чтобы больше не переигрывал. Решила про себя. А пока пусть вживается в роль. Мне бы ещё меньше смущаться с непривычки. До регистрации полтора часа. Посмотрев на часы, заявил Михаил, пока шли к машине. И даже если там пробки, будем раньше всех на месте. «Тогда куда мы спешим?» – удивилась я. «Может, вернемся в дом и выпьем кофе?» «Возвращаться – плохая примета», – улыбнулся Михаил. «Предлагаю просто покататься. Ты сегодня особенно прекрасно выглядишь, так почему бы не сделать пару фото на память?» «Ну…» – я задумалась. «Боюсь, стоит выложить такое фото в сети, и народ может решить, что у меня новый брак. Было бы, как минимум, неловко, забавно, конечно, но неловко больше». «По-моему, больше забавно». Но у меня, может быть, искаженное чувство юмора. Галя часто говорила, что со мной и посмеяться не о чем, так что выбор за тобой. Пара фотографий чисто для себя не повредит. Приняла я решение. Тем более, раз все равно делать нечего. А эта Галя нравится мне все меньше. Долго вы были женаты? Долго. Безразлично пожал плечами доктор. Она сказала, что всю молодость на меня угробила. но ради бога, не спрашивай о цифрах и датах. Я тут совершенно растяпа. и ориентируясь только по записям в ежедневнике. «Понимаю», — согласилась я. «У нас с мужем легче. Мы сразу начали детей рожать. Теперь можно считать просто, прибавляя год к возрасту старшенькой». Золотков засмеялся. «Очень благоразумно. Но Галя сначала детей не хотела, а когда передумала, я уже не смог ей их дать. И потом. Моя работа стала отнимать все больше времени». Так что она была права, когда говорила, что я развелся с ней гораздо раньше, чем она оформила это в бумагах. Увы, я и правда пропадаю там денно и нощно, так что вряд ли могу надеяться на нормальную личную жизнь. «Тогда надейся на ненормальную», — посетовала я, улыбаясь. «Так даже веселее». Вместо того, чтобы засмеяться, Золотков посмотрел на меня очень внимательно и кивнув, сказал. «И то правда». «Я не поняла, что это значило». потому просто улыбнулась шире чувствуя, что щеки вот-вот треснут от усердия, и перевела тему. «Прекрасная погода для фотосессии у моря. Мы сможем найти берег не слишком забитый отдыхающими». «Разумеется». «Здорово», — искренне обрадовалась я. «Буду пересматривать фото, вернувшись домой, и вдохновенно вспоминать эти приключения. Все-таки как хорошо, что отец решил найти нас всех именно сейчас». «Хорошо», — повторил Михаил, отведя взгляд, и задумчиво посмотрев на виллу. Не для всех, конечно, но нам определенно случившееся на руку. А для кого плохо? Сразу опомнилась я. Золотков качнул головой, сразу пересекая дальнейший расспрос и сообщил. А вот и наш третий пассажир. После чего поднял руку и помахал. Я повернула голову в том же направлении и увидела Лёву, находящегося рядом с отцом на открытой лоджии. Лопухин стоял с надменным лицом глядя на нас с холодным равнодушием. Братец, напротив, радостно улыбался и показывал оттопыренные вверх большие пальцы обеими руками. «Спускайся!» — крикнул Михаил. «Едем!» «Не рано?» — Лев посмотрел на часы. В тот же миг Лопухин повернулся и, что-то тихо сказав пасынку, ушел. Лева какое-то время так и стоял, глядя вслед Сергею Петровичу, а потом, взглянув на нас, заржал, как идиот. также исчезая из виду. «Что это было?» Вслух пробубнила я. «Вечно они говорят за спинами какие-то пошлости». «Хорошо, что мы не такие и подаем им хороший пример для подражания». Самым серьезным лицом кивнул Миша. При этом глаза его сияли азарством, как у ребенка. Я хмыкнула, подумав о том, что некая Галя сильно прогадала, бросив этого мужчину и наговорив ему кучу гадостей, пытаясь оправдать собственное предательство. «Золотков нравился мне все больше и больше, даже несмотря на рыжие волосы». «Вот и я!» Обрадовал нас выбежавший из дома Лева. «Что будем делать?» «Марго хочет к морю сделать пару фотографий на память». Сдал меня с потрохами Михаил. Потом за цветами и на свадьбу. «Отличный план!» Одобрил Лев, завязывая на ходу галстук. «Как раз проголодаемся к торжеству!» Слышал, Галя раскрутила Рому на шикарнейший банкет и крутой кортеж. Разорительница твоя бывшая. Повезло, что Роман взял удар на себя. Я округлила глаза, поражаясь черствости льва. Но Золотков только подтвердил все сказанное громким. Повезло, да. После чего посмотрел на меня и добавил. С меня везения хватит. Пусть теперь Рому осчастливливает. Передо мной распахнули заднюю дверь авто, помогая придерживать небольшой шлейф платье и осторожно влезть в салон, стараясь не сильно помять ткань. Мужчины сели впереди. Машина двинулась вперед к новым приключениям. «Маргоша!» — обернулся лев. «А ты знаешь, что Юнона, тетка Миши, пустила о вас слух?» Золотков чуть дернулся в сторону, отчего машина вильнула, а я клацнула зубами, чуть не оттяпав себе часть языка. «Тетя?» — переспросила, буровя спину Золоткова гневным взглядом. «Я думал, тебе больше про слухи будет интересно». Брови льва взметнули вверх. «Молчание лучшее, чтобы ты мог придумать», — тихо проговорил Михаил, выруливая за пределы виллы. «Тетя!» — громче повторила я. Мужчины переглянулись, и Миша, горестно вздохнув, ответил. «Она старшая сестра моей матери, по отцу, и моя клиентка по совместительству». «Значит, ты уже познакомил Марго с ней?» — снова заговорил Лев. «Это она подобрала одежду нам на свадьбу». Нехотя кивнул Миша. И я сам сказал ей, что у нас роман, чтобы до Гали дошли слухи. Такая глупость. Марго, если тебе неприятен этот фарс... Он повернул голову, и я зарычала. «Смотри на дорогу!» Повисла тишина. Золотков вёл машину, а Лев смотрел то на меня, то на кардиолога, и, клянусь, в его глазах плясали бесенята. «А про сплетню спросить?» Не вынес он. Миша тихо выругался, я хмыкнула. «Рассказывай, что там?» Говорят, наш достопочтимый доктор уже несколько месяцев встречается с дочерью Лопухина и даже убедил того выйти с ней на контакт, дабы укрепить семейные узы. Я открыла рот, не зная, что сказать. «Неплохо придумано», — вдруг проговорил Миша. «Тем более, что я часто летаю в командировки в Москву. Пожалуй, надо сказать юную спасибо Лев кивнул и продолжил. «Да, скажи спасибо. Кстати, говорят, ты и Марго у мужа увёл». И она уже, кажется, ждёт вашего первенца. Меня перекосил от перспективы. Золотков закашлялся. Галя рвёт и мечет. Она совершенно уверена, что всё это ложь, потому что ты не мог привязаться к кому-то из смертных больше, чем к своей работе. Вбил последний гвоздь лев. Повернув голову ко мне, он многозначительно посмотрел на платье и шепнул. Можно было и без этого обойтись. На тебя даже в мешке от картошки сегодня только ленивый не обратит внимания. «Хватит!» – неожиданно громко попросил Михаил. «Марго хотела выпить кофе, и, думаю, мы сделаем это в одном кафе на берегу моря. Там тихо, вкусно и красиво. Как вы на это смотрите?» «Нормуль, я никуда не спешу!» – отозвался покладистый лев. «Кофе не помешает!» – кивнула я, нервно разглаживая складки на юбке. «И пирожное!» – «Там подают идеальный Наполеон!» В голосе Золоткова слышалась улыбка. Не масляный, а именно с заварным кремом, по домашнему рецепту. И вид шикарный рядом. Бухта, куда почти никто не заглядывает. Сделаем фотографии, какие захочешь. Миша, позвал доктора Лев. А у тебя нет температуры? Тот не ответил, только зыркнул на соседа так, что тот все-таки умолк. Но улыбиться, зараза, не перестал.